Глава двадцать шестая. Если ты однажды поддашься жестокости, встанешь на этот путь, то ты никогда, слышишь, никогда с него не сойдешь. эхом звучали в голове Эдисон слова матери. После этих слов девушка никогда больше не причиняла никому вреда, всегда занимала нейтралитет, пыталась отгородить себя от всех слёк и интриг, чтобы не причинить никому вред. Она знала, что последует за этим, и боялась сорваться. Эту фразу сказала ей мать после того, Как девушка ударила соперницу по танцевальному конкурсу в порыве ярости и агрессии, попытка удара была неспроста. Девочка издевалась над ней и над ее подругой, говорила, что та зря ее поддерживает, потому что Эдисон никогда не победит. Из-за этого Эдди один раз не сдержалась. Девушка знала, что она от того не стоит. Но всё же желание мести человеку, который причиняет боль и дискомфорт ей и её близким, этот человек должен поплатиться за всё, так до недавних пор считала сама Эдисон. Однако, обдумав слова матери, она поняла, что была не права. Месть и жестокость страшные враги, которые могут полностью овладеть человеком. они отравляют каждый сантиметр сердца, а потом перебираются к костльным частям тела, заставляя душу чернеть. И от этого нет лекарства. Если кто-то и излечивается, то он рано или поздно вновь зайдёт на этот путь, и его больше никто не остановит. А после того, как Саймон показал девушке во сне Напомнил, что таится за пеленой ангельской и невинной души. Напомнил то, что Эдди сама давно позабыла. И вот она убила демона собственными руками. Но ей это было нужно. Нужно было это сделать во что бы то ни стало, ибо такова игра на выживание. Либо они, либо ты. Нужно было выбирать, и Эдисон выбрала друзей и свободу. пожертвовав тем, что пыталась подавить в себе скрыт тёмную сторону, которая всё наравила выйти наружу, и она дала волю эмоциям. Эдди, Эдисон, солнце, проснись. Кто-то напористо тряс девушку, пытаясь разбудить. Она с трудом открыла глаза, сил не было вовсе. Последнее, что Эди помнила, она убивает от старта видит тело Эрика которое просто лежит вдали а она делает пару шагов навстречу парню и падает без сил девушка падает в пустоту без крайней омут где нет чувств надежд потребностей где нет ровным счетом ничего ты молодец Эдисон а теперь нужно прийти в себя пожалуйста Голос пробивается сквозь белую пелену. Он был таким звонким и приятным, напоминал мамин. "Мам!" девушка всё же открыла глаза. Было мутно видно, глаза будто накрыла белая пелена. Вероятно, Эдисон сильно ударилась, когда Диманес сооткинула её прочь. "Если бы..." засмеялся до боли знакомый голос. Зрение девушки наконец пришло в норму, и она увидела перед собой Стеллу, которая склонилась над ней и пыталась привести её в себя, а чуть позади неё стояли Эмили и Ева. Эди улыбнулась подругам и облегчённо выдохнула. И вдруг её радость сменилась испугом, и девушка вскочила. "Эрик!" вскрикнула она и побежала к парню. Вэйком по-прежнему безмолвно лежал на холодном полу. Эдисон подбежала к нему и присела рядом, взяв в свою ладонь руку парня. Она была холодная, как лёд. "Рик, прошу тебя, очнись!" Девушка взволнованно начала тормошить парня, заставляя его очнуться, но он не слышал. Эдисон прислонила руку к его шее. чтобы проверить пульс. По щеке девушки начали бежать слёзы. Она повернулась к Эмили, Стелле и Еве. Глаза её были уже красные от слёз и напряжения. Он не дышит, еле слышно произнесла Эди. Ева испуганно закрыла рот рукой. Стелла подняла голову вверх, чтобы не давать волю эмоциям. Она не могла поверить, что Эрик Умер Нет, даже такого слова нельзя было произносить, потому что это было невозможно. Невозможно. Но ну, разве может такой стойкий парень, как Эрик, умереть от разряда тока? Конечно, может. Но Стелла отказывалась в это верить. В глубине души девушка до сих пор не приняла смерть Уила, ей казалось, всё это сном. от которого хотелось поскорее проснуться, избавиться от этого чувства скорби, опустошённости и печали. Пожалуйста, Эрик, снова повернулась к парню Эдисон. Давай, ты обещал. Мы должны были пройти до конца вместе. Ну уже. Парень не отвечал, не подавал ни одного признака жизни. Эди отвернулась, чтобы не видеть его таким. Ей было больно, больно принять то, что он мог уйти от них, от неё. Эди хотела было подойти и успокоить подругу Эмили, но стелла её остановила и указала куда-то пальцем. На лице Эми тут же отразилась улыбка. Эдисон сидела и молча смотрела в одну точку. Слёзы, словно водопад, текли по щекам. Свеча, которая лежала рядом с девушкой, немного освещала пространство, позволяя ей хоть немного скрыть боль от других. Стела и Эмили не видели её слёз, но они слышали всхлипы, ощущали ужасную атмосферу потери, что давно пропитала стены этих комнат. Чья-то рука коснулась пальцев Эди, Слегка жав их, девушка вздрогнула, но не повернулась. Спасибо, герой произнёс чьей-то хриплый голос. Эдисон резко открыла глаза и тут же повернулась. Она увидела, что Эрик открыл глаза. Её Эрик открыл глаза. Девушка от радости и неожиданности тут же кинулась к нему на шею. А вы что? Думали меня так просто убить. <смех> Засмеялся парень, и сделало обиженное лицо. Никогда, улыбнулась Стелла, облегчённо выдохнув. Больше девушка не собиралась никого терять. Мы так волновались за тебя, особенно Эди. Ева искренне радовалась, что друг очнулся и он в порядке. Всё получилось. Кряхтя, привстал парень, продолжая обнимать счастливую Эдисон. Всё его тело ломило от ударов, шею до сих пор жгло, но Эрику было уже намного легче. "Да", улыбнулась Ева и показала бутылку, наполненную той самой водой. "Спасительная жидкость у нас". Засмеялась Эмили. Сталось только придумать план и на свободу. Эми выставила ладонь вперёд, и ребята один за другим положили на неё свои ладони. На свободу, сказали все хором. И мне что-то подсказывает, что пора выбираться отсюда, поторопила всех Стелла. Все кивнули, а Эдисон подошла к телу Астарты и с ненавистью посмотрела на неё. Затем девушка вытащила из кармана демонессы ключи и подошла к двери, которую Астарта закрыла на замок. Повернув ключ в замочной скважине, ребята тихо, чтобы остальные демоны их не услышали, вышли из комнаты Сайлоса. По-видимому, Никс сильно сопротивлялся. Росвысший демон до сих пор не вернулся, и это сыграло ребятам на руку. Спасибо. "Ник, куда-то в пустоту шипнула Эмили и поторопилась вслед за остальными. Игроки шли по тёмному коридору, прислушиваясь к каждому шороху. Эдисон и Стелла немного придерживали Эрика, чтобы тот не упал, так как парень был ещё очень слаб. Сильные удары электрошокером в шею и живот Вэйкома давали о себе знать. У него всё болело." А в этих местах виднелись ожоги. Ева молча шла и смотрела себе под ноги, крепко сжимая в руке бутылку с водой. Позади шла Эмили, постоянно озираясь. Возможно, девушка следила за тем, чтобы за ними никто не шел, а возможно, она надеялась увидеть Ника хотя бы на секунду. Ребята, может сюда? Шипнула Стелла, указав на железную дверь. Терять нам уже нечего. Развела руками Эмили и кивнула. Стелла отпустила Эрика, облокотив парня о стену, и подошла к двери. Подергала ручку. Дверь не хотя открылась. Ребята даже удивились такому благоприятному раскладу событий. Все шло как надо, и это очень напрягало. Ведь не могло после этого всего все складываться так гладко, по крайней мере, не у них. Ведь именно по этой счастливой случайности они оказались здесь. На их месте запросто могли быть другие люди, но судьба сыграла с ними злую шутку. Они и очутились в этой ситуации. Может, это была просто такая проверка вселенной, а может, обычная случайность? Но ведь случайности не случайны, верно? Все вошли внутрь. Комната была просторной, в отличие от большинства помещений этого дома. К большому удивлению, здесь был свет. И несмотря на то, что он постоянно мигал, что создавало дополнительное напряжение, он хотя бы был. Да и к тому же тут никого не было, и можно было уединиться хоть ненадолго, чтобы придумать план. Это было ещё одним благоприятным исходом событий и начало навевать уже немалые подозрения. В углу стояла кровать, которая тут же напомнила стелли о той демонессе, что лежало в одной из прошлых комнат. Стряхнув с себя эти неприятные мысли, девушка отошла от кровати. Зато на нее сели Эмили и Эдисон Сэриком. Наверняка они даже не вспомнили об той одержимой. Им было не до нее. Ева и Стелла остались стоять рядом. Помимо кровати в комнате был камин, но он не горел. По середине стоял стул. На котором висела какая-то грязная белая простыня. В углу напротив двери стоял стеллаж для книг, однако вместо книг на его полках красовались пауки в больших террариумах, змеи, напоминающие ту, что укусила Уилла, и из палинских размеров мадагаскарские шипящие тараканы. Стелла поморщилась от такого разнообразия живности. А вот Эмили смотрела на одинокий стул, как зачарованная, даже не обращая внимания на насекомых и пауков с рептилиями, которыми между прочим она интересовалась. "Я знаю, что делать", вдруг сказала она, и все тут же устремили взоры на девушку. "Мы посадим сюда Сайласа, ослабим его святой водой, стела ударит его электрошокером". чтобы наверняка, а затем Ева проведёт обряд. Ага. Идея-то неплохая, сказал Эрик, выслушав предложение. А однако, как мы заманим сюда сильного злого демона с помощью Ника? Таинственно закусила губу Эми. Э, я вижу, у тебя всё схвачено. засмеялся Эрик. И кажется, кто-то влюбился, улыбнулась Эдди и игриво с каким-то намёком подняла глаза на Эмили. Эми покраснела и поспешила отвести взгляд в сторону, но всё и так было понятно. Так, ну что тянуть? Я согласна с этим планом, согласилась Ева. У нас всё есть для обряда, поинтересовалась Стелла. делая вид, что ей не интересны любовные заморочки Эмили, Ева кивнула и снова сжала в руках заветную бутылку. Она скоро треснет от такой охраны. Коснулся руки Евы Эрик и одним ловким движением забрал у девушки бутылку. "Да, ты прав", растерянно посмотрела на него Евангелина. "Тогда ты будешь обливать демона водой". Эрик согласился. Эди, дай сюда нож Уила. Вэйкэм попросил у девушки оружие. Эдисон протянула парню нож, и тот, как это делала в первый раз Ева, окунул его лезвие в воду и сразу же отдал обратно. Мне тогда нужно отыскать Ника, поинтересовалась Эмили. Да, и Стелла идёт с тобой. У неё есть электрошокер. Он поможет в случае чего, скомандовала Ева, и девушки, не задавая лишних вопросов, поспешили покинуть комнату, но остановились из-за того, что Уэйкхэм вдруг решил свистнуть. А что если нам вызвать Сайлос апарации, предложил Эрик. То есть, не поняла Эмили и уже окончательно повернулась к остальным. У тебя есть рация. Мы скажем, что сдаёмся. Ну, он и придёт, всем вместе его завалить гораздо легче, чем по отдельности. А в этом что-то есть, поддержала его Эдисон. Согласна, кивнула Ева. Разделяться может быть опасно. Как я об этом сразу не подумала. Они только этого и ждут, чтобы поодиночке с нами расправиться, мстительно бросила Стелла. Эмили достала из кармана чёрной юбки рацию и дрожащими руками нажала на кнопку. Раздался уже знакомый всем гудок. Он будто на несколько секунд вернул их в то время, когда всё только начиналось, когда рядом был Уилл, Джейми, когда они даже не догадывались, к чему это всё приведёт и насколько всё опасно. Сайлас Зачем-то крикнула во все горло Эми. Мы сдаемся, ясно? В рацию послышался чей-то неразборчивый шепот, затем длинный и протяжный гудок, похожий на писк. После этого послышался чей-то душераздирающий вопль, от которого Эмили хотела выкинуть рацию прочь и убежать подальше от этого неприятного, леденящего душу звука. Ждите. Послышалось в рации и вызов завершился. И все. Эрик недоверчиво покосился на Эмили. Получается, да? Развела руками девушка. «Э, значит так. Скинула руку Стелла, чтобы все обратили внимание на нее. Эдисон и Эмили будут стоять у двери, чтобы мы знали, когда демоны войдут. Именно они потом помогут нам обездвижить Сайлоса. А после Эрик и я нападём на него, а Ева должна будет держать наготове воду. Никто спорить не стал. План был вполне понятен, и казалось, что его исполнение будет блестящим, да и события складывались удачно. Оставалось только ждать. Но ребята уже столько времени провели здесь, что это ожидание не было невыносимым, как раньше, оно было даже желанным, ведь последующая за ним свобода манила всё ярче и ярче. Она была будто путеводная звезда, что вела путника к цели. Они были близки к ней, как никогда. Эдисон. Эрик подсел к девушке и взял её ладонь в свою. Не бойся, у нас всё получится. А я и не боюсь, широко улыбнулась она и посмотрела своими карими глазами на парня. Цвет её глаз вновь перенёс Серикова в уютный деревянный дом на берегу озера, запах корицы тут же затуманил разум. В этом доме был он, она и их чувства, огонь которых разгорался сильнее с каждой минутой. проведенные в этих стенах никого больше, лишь приятное уединение с человеком, который за столь короткий, как они думали, срок стал для него всем. Скоро я выполню все свои обещания, герой. Они бережно скрестили пальцы друг друга, как это делают все влюбленные парочки, и снова посмотрели друг на друга. Столь невинные. Искренние жесты способны были тронуть любого до глубины души. "Я буду ждать", улыбнулась Эдди, а затем немного замялась. "И да, Эрик, если что-нибудь случится", начала девушка, но парень прислонил указательный палец к её губам, а затем быстро, убрав его, поцеловал, не давая ей даже вздохнуть. не то, чтобы закончить предложение. Поцелуй был таким нежным, чувственным, Эди почувствовала, что какая-то волна окатывает её, а в животе трепыхаются миллионы несуществующих бабочек. Ничего не случится, ничего не случится. Не открывая глаз, полушёпотом Так, что это услышала только Эдисон, произнёс сырик. Если что-нибудь случится, настойчиво продолжила Эдисон. Пообещай мне, что несмотря на это, ты будешь счастлив. Пообещай. Эди отмахнулся парень. Пообещай, серьёзно сказала девушка, и Уэйкхэм понял, что она не шутит. набещаю, но отвёл взгляд Эрик. Всё будет хорошо. Уже без прежнего энтузиазма и улыбки на лице произнёс парень. Я верю в это. Улыбнулась Эдди и крепко обняла его. Если меня не станет, ты должен за нас посмотреть на то ночное небо, быть счастлив за нас двоих. Рука парня дрогнула от этой фразы. И он тут же отпрянул. "Что ты такое говоришь, Эдисон?" прикрикнул он, и остальные тоже обратили на них внимание. "Эрик, я сделаю то же самое, если с тобой что-то случится", виновато посмотрела на него Эди и печально вздохнула. "Почему ты просто не можешь поверить, что всё получится? Почему?" На его щеке стали появляться слёзы. А в глазах виднелось раздражение и даже какое-то недоверие. Я верю, но Эди не успела договорить, как в комнате резко погас свет. Девушка услышала, как в темноте Стелла громко крикнула: "По местам!" Эдисон вскочила, однако найти Эмили в кромешной темноте, если учесть, что даже электрические свечки погасли, было невозможно. Она почувствовала, как чья-то рука грубо схватила её за плечо. Эдисон приняла её за руку Эрика, потому что хватка была явно мужская. Так же внезапно, как свет погас, Также внезапно он и включился. Эди несколько раз моргнула, чтобы глаза снова привыкли к свету, и повернула голову. Вместо Эрика сзади стоял Саймон и хидно ухмылялся. Это было сейчас самое ужасное, что могло с ней произойти. Она убила его сестру, и если демон знает об этом, ей сию же минуту придёт конец. скучали по мне Ухмыльнулся Саймон, обнажив белые зубы. Сосуд демона явно был красив, но под слоем затёртого старого грима разглядеть его было невозможно. Лишь одна Эди знала, какой сосуд Саймона на самом деле. Она помнила того статного мужчину Чей взгляд был способен сразить на повал даже самую стойкую девушку? Саймон злобно прошепел Эрик. Вы что, серьезно могли подумать, что мы поведемся на этот ваш цирк? Вопросительно посмотрел на игроков демон. Верно, думали. С презрением посмотрела на него Эмили. Эми увидела. Как за спиной демона показалась вознесённая рука Стеллы с электрошокером, одно ловкое движение, и разряд тока прокатился по телу Саймона. От неожиданности демон выпустил Эдисон, и она быстро отбежала к друзьям. Однако к большому удивлению игроков, Саймон не стал безмолвно валяться на полу, корчась от боли, как в прошлый раз, а встал и начал громко смеяться. Картина была устрашающая. Страшная, пыльная комната. Свет мигает каждую минуту, и посреди неё стоит беспощадный и опасный демон, который пришёл, чтобы их убить. "Знаешь, как хорошо, что вас стало на одного меньше", усмехнулась Стелла и посмотрела в блестящие чёрные глаза Саймона. Демон перестал смеяться. И с недоумением посмотрел на девушку. А о чем ты? спросила держимой. Эдисон незаметно пихнула Стелу в бок, чтобы та замолчала, иначе им всем придёт конец. Стела поняла, что сболтнула лишнее, но Эрик щёл, что девушка зря тянет, и с неподдельной гордостью выпалил имя сестры демона. Лицо Саймана в миг исказилось. Сначала он хотел рассмеяться, потому что считал, что это невозможно, что они просто взгляд его, но словно вспомнив о чём-то, демон будто озверел и уже хотел было наброситься на них, чтобы убить на месте, но Евангелина плеснула в него святой водой. "Что ты наделала?" крикнул на неё Эрик. "Это что ты наделал?" посмотрела на него Эди. Зачем было его злить? Я хотел потянуть время. Отвел взгляд парень. Вы поплатитесь за то, что сделали, – прошепел демон, которого почти полностью парализовало и лишь осталась только возможность говорить. Хоть доза была небольшая, но она обезвредила его конкретно. Однако явно не надолго, и ребята это поняли. У нас мало времени. Где Сайлас? оценивая их положение, спросила Ева. И словно по заказу дверь слетела с петель, и в проёме показался высший демон. Увидев Саймона, скрючившегося на полу, он лишь усмехнулся и тут же сообразил, что к чему. Это шутка, улыбнулся высший. Вы хотите плеснуть на меня водичкой? Стелла тут же набросилась на него с электрошокером, но демон даже не поморщился от его удара, и Косса, посмотрев на Стеллу, отбросил девушку прочь. Эмили, хватит, размеренно произнёс Сайлас и протянул девушке руку. Пойдём со мной. И ми схватила у Евы бутылку, которая к счастью для девушки оказалась открыта, и плеснула небольшим количеством воды на одержимого. Было видно, что ему стало больно, но по крайней мере неприятно, но он не упал, не скорчился от боли, как Саймон, а продолжал наступать. В руке демона сверкнуло лезвие ножа, и он набросился на Еву, но та успела отскочить. при этом больно ударившись о спинку кровати Примите то, что вы проиграли, сказал Сайлас. Его эта ситуация явно давно выводила из себя. Ему надоели бесполезные, отнимающие время и силы игры. Демон хотел поскорее избавиться от подростков, и этот момент настал. Преимущество было полностью за демонами. Если бы не одна деталь, Ник ее Сайлас почему-то вновь не учел, либо забыла существование Николаса, что было странно, ведь он давно не давал демону покоя. Парень пытался внутри бороться, именно поэтому Сайлас был слаб, но не показывал этого. Да, электрошокеры и святая вода не действовали на него, потому что демон был сильным снаружи. Но он был уязвим внутри. Ник пытался взять полный контроль над телом, чтобы дать преимущество игрокам и обезвредить демона. Однако пока что это у него не получалось. Может, и мы безсилены против тебя, сказала Эмили. Но мы хотя бы пытаемся что-то сделать. С этой фразой девушка накинулась на Сайласа и стала избивать демона. Нож отлетел в сторону. Лезвие, ударившись о пол, издало глухой звук. Она знала, что демону плевать на ее старания, поэтому Сайласу это бить ее быстро надоело, и он одним движением прижал девушку к полу, сильно сдавив ей шею. Зря ты так, Эми, скривился Сайлас. Я тебе не Эми, крикнула девушка, набрав немного воздуха, сколько смогла. Сзади подоспел Эрик, который огрел демона ещё потоком святой воды. Казалось бы, святое спасение никогда не кончится, но жидкости осталось совсем мало. В этот самый момент Ник смог взять инициативу. Буквально на мгновение парень овладел своим телом. Быстрее, ребята! Еле слышно сказал Николас, и этого было достаточно. Эмили услышала его. Вдвоём с Эддисоном девушки усадили Сайласа на стул. Эрик крепко обмотал демона простынёй и отошёл на небольшое расстояние. Выдержит? спросила Ева, стряхивая с волос пыль. Пусть только попробует не выдержать. Усмехнулся Ник. Эмили, прощай. Я уверен, что ты и твои друзья выберетесь отсюда, чего бы вам это ни стоило. И помни, твой нум всегда будет в твоём сердце. Дурак помурщилась от таких сентиментальностей Эми и присела на курточке рядом с Ником. Мы сделаем так, чтобы ты пережила бряд. Ясно? Мы же можем так сделать. Девушка с Надеждой взглянула на Еву, та с недоумением пожала плечами. Можно попробовать. Немного погодя, ответила Евангелина. Но вероятность очень маленькая. Главное, что она есть, улыбнулась Эдисон и приобняла Эмили за плечи. Так или иначе, пора начинать. Поторопила их Ева. Девушка посоветовала всем отойти на небольшое расстояние, чтобы предоставить себе пространство. Она знала, что демон будет кричать и вырываться изо всех сил, знала, что простыня может не выдержать, но нужно было пробовать. Пока не попробуешь, не узнаешь, верно? Удачи, Ева, -скрестила пальцы Эмиль и улыбнулась подруге. Пожалуйста, спаси Ника. Евангелина быстро кивнула и отвернулась. После недолгих раздумий она начала. Уже после двух первых слов обряда Демона начало выкручивать. Происходило невообразимое. Стул стал мотать из стороны в сторону. Сайлас начал кричать, произнося что-то невнятное, незнакомое. Едкие фразы вырывались из уст демона, пытаясь причинить боль, отвлечь каждого из игроков. Но Ева продолжала. Девушка должна была дойти до конца. Откуда-то подул ветер, свет погас, лишь только свеча Эдисон продолжала одиноко гореть. Вам не выбраться отсюда, шипел демон, попутно издавая странные, непонятные звуки. У его рта собиралась белая пена. Он пытался высвободить руки, чтобы растерзать кожу парня. разорвать ее на части его словно прожигала изнутри а латынь продолжала так легко и воздушно звучать из уст Евы тебе не справиться со мной вы все сдохнете как ваши друзья Сайлас оскалился потом снова издал странный звук и рассмеялся Как же мне приятно было избавиться от обоих, продолжая хохотать, кричал одержимый. Евангелина буквально на секунду замялась. Эта фраза, а вместе с ней и воспоминания о Джиме, ранили её прямо в сердце. Однако, заметив немного порвавшуюся ткань рядом с рукой Сайлоса, девушка осознала, что если она ещё раз запнётся, то демон моментально выберется и жестоко убьёт их одного за другим. Все были настолько увлечены процессом экзорцизма, наблюдая за каждым движением Сайлоса, что совсем не заметили Саймона, который уже оправился от нанесённого ему урона святой водой. Воспользовавшись кромешной темнотой и тем, что все были отвлечены, демон незаметно проскользнул за спины игроков. В мыслях Саймона сейчас было только одно отомстить за старту, за Сайласа, который сейчас умирал. Он понял, какую ошибку допустил и теперь обязан был исправить её. Из рукава одежды демона проскользнуло лезвие ножа, того самого, что уронил Сайлас. Тем временем Эди стало нехорошо из-за такой напряжённой атмосферы, и девушка отошла на пару шагов назад. Оглядевшись, она заметила чью-то тень, промелькнувшую за спинами её друзей. Благо, её свеча ещё горела и позволила хоть немного увидеть, пока свет мигал. Девушка аккуратно повернула голову и чуть не закричала. Саймон целился ножом в спину Стеллы и уже готовился бросить его. Эди даже не вскрикнула, чтобы не отвлекать Евангелину от обряда экзорцизма. В комнате стало ещё холоднее. По лицу Эдисон на мгновение пробежало какое-то странное сожаление. Девушка бросила взгляд в сторону Эрика, подруг, и кинулась в сторону Стеллы, закрыв её собой. Она думала, что отобьёт нож, но остриё пронзило её сердце. Оно ещё продолжало биться, но вот-вот наравило прекратить отсчёт жизни девушки, остановив её навсегда. Саймон сразу же и исчез в проёме двери, даже не обратив внимания на то, в кого попал. Девушка, издав тихий стон, вытащила нож, скривившись от боли, аккуратно положила его на пол. Эдисон слегка покачнулась, но удержалась за стену, чтобы не упасть. Перебирая дальше руками по стене, Эди шла к кровати. Однако обильное кровотечение и сильная боль не дали ей добраться до окончательной цели. Девушка сползла по стене и присела на пол. Глаза закрывались, но она не давала себе их закрыть. Помнишь это? Не закрывай глаза. Ни в коем случае не закрывай. Не здесь, уговаривала она себя. Девушка увидела, как из рта Сайлоса, точнее уже Ника, поднялся столб чёрного дыма и улетел куда-то прочь. Все закончилось, закончилось для них всех. Лампа вновь осветила комнату тусклым светом. Это победа, ребята, радостно воскликнул Эрик и принялся обнимать девочек. Стоите, сказала Стелла, и улыбка в миг сошла с ее лица. Что это за следы? Девушка указала на алые полосы, которые тянулись по всему полу. Евангелина посмотрела туда, где заканчивалась полоса, и ужаснулась. Возле кровати, прислонившись к холодной каменной стене, сидела Эдисон. Фиолетовая кофточка вся в крови, глаза приоткрыты, она была ещё жива. Её жутко лихорадило, она сильно побледнела. Боже, Эди, Эрик! А за ним и все остальные кинулись к девушке. Как это произошло? взволнованно спросила Эмили. Я... Эдис глотнула. Ей было тяжело говорить, но она не могла оставить их в неведении. Я пыталась закрыть Стеллу с трудом произнесла она. Саймон кинул в неё нож, а я хотела отбить его. Но не получилось. Точнее, получилось, но не так. Эди ошалела от услышанного стелла. Не нужно было этого делать. Ты вообще в своём уме, вскрикнул Эрик. Ты могла крикнуть, чтобы стелла отошла. Эдисон лишь отвернула голову, ничего не сказав. Одинокая тяжёлая слеза покатилась по её щеке. Эрик, мы понимаем, что ты нервничаешь, но не кричи на неё, остановила парня Эмили. Уэйкхэм схватился за голову. Он не знал, что ему делать, не знал, как всё закончится. Стелла присела рядом с Эди и прислонила лоскут от своего кардигана к месту ранения. Она накрыла рукой Эдисон рану и наказала ей крепко держать. чтобы кровь не лилась зря. Нам нужно вывести её отсюда. Срочно нужна скорая. Отошла от шока Стелла и наконец смогла сказать внятно несколько слов. "Ребята", произнесла Эди хриплым голосом. "Уходите отсюда. Мне не поможет скорая. Слишком мало времени. Вы не успеете". Успеем, твёрдо сказала Евангелина и уже хотела подойти к Эдисон, чтобы поднять её, но та через силу выставила руку вперёд. "Ева", улыбнулась Эдисон. "Прости меня за всё, за то, что разбила тогда тебе нос. Прости. Ты прекрасный человек. Я поняла это. Жаль, что слишком поздно". Мы бы стали отличными друзьями. Мы уже и мы стали. Евгенияна отошла на шаг назад. По ее щекам градом покатились слезы. Это ты меня прости. <кхм> Вновь шмыгнула носом Ева и принялась стереть глаза. Эдисон, прошу, Эмили кинулась девушке на шею, прошу, пойдем. Хотя бы попытаемся. Эди крепко, насколько сейчас позволяли ей силы, обняла Эмили, уткнувшись носом ей в плечо. Эми, спасибо тебе за всё, всхлипнула Эдисон. Удачи тебе с Ником, подмигнула девушка, когда та отошла от неё, наконец отпустив. Эмили больше не могла сдерживать слёзы. Она посмотрела на Стеллу и Эрика, которые выглядели разбитыми, и, взяв Еву под локоть, отвела в сторону. Евангелина без слов поняла, что им нужно побыть наедине. Стелла обратилась Эди к Эдик подруге, глаза которой от слёз были красные из-за того, что сосуды полопались. Я всегда хотела лучшую подругу, такую как ты. Эддисон улыбнулась сквозь слёзы. И, кажется, я её нашла. Стелла даже не знала, что ответить. Девушка подошла к Эддисон и так же, как Эми, крепко обняла её. Дурочка, не стоило этого делать, шипнула она на ухо Эдди. Спасибо, что стала той, кто увидел во мне не килограмм косметики и эгоизма, а настоящего человека, без всяких масок и надменностей. Даже не представляю, как ты с этим справилась. Единственное слово с большим трудом произнесла Эдисон. Единственное, в чём были правы эти твари, так это в том, что мы не идеальны. Стелла ласково улыбнулась и, опустив ладонь девушки, отошла чуть назад. Парень стоял и беспокойно перебирал края пайки. Он боялся, боялся подойти последним. Он знал, что она вот-вот умрёт. Было видно, что силы оставляли его. Эрик знал, что это случится у него на руках. Вейкхам не любил прощаться, а тем более навсегда. Он постоянно избегал этих моментов, но так или иначе это случилось. Каждому из нас нужно пройти через то или иное событие, потому что такова жизнь, сплошная американская горка. Парень не смело подошел к Эдисон и посмотрел ей в глаза. То самое ощущение, те самые чувства снова настигли Эрика, но в конце этих воспоминаний. Ветер будто развеял по воздуху пепел от того самого деревянного домишки у большого озера. Хлопья белого пепла ложились на обеденный стол, покрывая палочки корицы пеленой. Всё приняло вид умершего, пустого места, будто не было той корицы и того дома на берегу озера. Это всё ушло в небытие. оставив лишь запах прошлого, проблискх отдавая нотками корицы и древесины. Знаешь, я хотела увидеть небо, и я увижу его в твоих глазах, не отводя взгляда от парня, произнесла Эдисон. Не нагады, пожалуйста, всхлипнул Эрик. Прошу, будь счастлив. Улыбнулась Эдди и так нежно коснулась щеки Эрика, что парень невольно прикрыл глаза. Ты обещал. Ты самое лучшее, что случилось со мной за 18 лет этой жизни, сказал веском и поцеловал девушку в лоб, а затем уткнулся ей в шею. Слышишь, Эдди? Слышишь? В ответ было лишь молчание. Эдисан, парень ошарашенно посмотрел на Эди. Эц! Он начал тормошить девушку, но ничего не происходило. Эди! Эрик стело коснулось плеча Эрика, чтобы отодвинуть его. Конец. Нет, не говори так, посмотрел на неё Вейкхом с красными от слёз глазами. Девушка присела рядом с ним и взглянула на него. "Ты обещал ей быть счастливым", произнесла Стелла. "Эрик, я понимаю тебя как никто другой. Их больше нет, и с ними умираем и мы. В нашей памяти остаются их улыбки, слова, взгляд, голос. Каждый раз, закрывая глаза, мы видим то, что нам больше никогда не суждено увидеть". Жизнь не делится на до и после, Эрик, есть бесконечность, время, которое излечит любую рану. Боль утихнет, но рана никогда, с печалью в глазах говорила Стелла. Мы преодолеем всё, потому что способны на это. Я готова была сегодня умереть, но Эди не дала мне это сделать. Она закрыла меня собой. Теперь мы обязаны ей жизнью. Я не верил ей, стелла, не поднимая взгляд, произнёс выехом, когда она говорила мне, что с нами может что-то случиться сегодня. Я не поверил. Ребята, нам нужно срочно уходить, вдруг сказала Ева, показывая на потолок. с которым начало происходить что-то странное. С него посыпалась краска, свет стал чаще мигать. Всё это напоминало какой-то апокалипсис и создавалось впечатление, что стены дома, его потолок сейчас вмиг обрушатся на них. Прощай, герой, сказал Эрик и нежно положил руку девушки на её колено. Что там, Ник? тихо спросила Стелла у Эмиль. Эмиль только что развязала парня, и выглядел он мягко говоря ужасно. На висках выступила кровь, рубашка была вся разорвана в клочья, обнажая светлую кожу. Он не просыпается, со страхом в голосе произнесла Эмиль. Ева, ты точно сделала всё, что нужно? Точно, уверенно произнесла девушка. Должно быть, он слаб. Сайлас знатно потрепал его в процессе обряда. Ник вдруг пошевелил рукой и кашлянул. Через мгновение парень смог приоткрыть глаза и поморщился от яркого света лампы. Эмили улыбнулась, сквозь засохшие на глазах слёзы. и помогла ему при встать, облокотив Ника на себя. "Уходим", скомандовала Ева. "Я не могу оставить её здесь. Не могу", грустно сказал Эрик, оборачиваясь на Эдисон. "Эрик", приобняла его Стелла. "Нам ничего не остаётся". Она и сама не хотела оставлять её здесь, её и Уила. "Я могу взять её" Понести, мы должны её похоронить, понятно, плакал парень. Послушай, мы вызовем полицию, как только выйдем отсюда, ласково сказала Евангелина. У нас нет времени, грустно произнесла она. Эрик беспомощно развёл руками и поплёлся вслед за друзьями. Вы хоть знаете, как нам выйти отсюда? спросила Стелла. Нет, Но, кажется, я знаю, что это за дверь, указала Эмили на железную серую дверь впереди. А они тут все одинаковые, буркнул Эрик. Именно такая дверь, с такой же царапиной, была в тот раз, когда мы почти вышли отсюда. Помните? обратилась ко всем Эми. Но ребята лишь пожали плечами. Они сейчас были готовы идти куда угодно. Лишь бы покинуть это проклятое место, которое причинило им столько боли и зла. Каждый сантиметр этого дома напоминал им о событиях, произошедших в его стенах. Сейчас они шли к свободе. Несколько метров отделяло их от той самой двери, за которой скрывался бескрайний Сиэтл со своими улицами, парками, шумной дорогой, транспортом. и ослепительным солнцем на синем небосклоне это всё было таким желанным прекрасным что ребята летели буквально на всех парах к двери они не обращали внимания на дом который рушился у них прямо над головой вероятно он не выдерживал этой неизвестной силы что обитала здесь столько лет Или это сила сдерживала дом, не давая ему рухнуть. Ева быстро открыла дверь, пропуская Ника и Эмили вперёд, за ними Стеллу и Эрика, а после вошла сама. Оглядевшись, они тут же вспомнили Как были здесь все вместе, все кроме Джейми. Они стояли тут и уже были готовы выходить, как Сайлос испортил все их планы. Готовы? С печальной улыбкой спросила Стелла. Готовы, с тоской в голосе произнесли остальные. Стелла подошла к последней двери и дёрнула за ручку. Руку обожгло чем-то. И девушка тут же отбежала от двери. С ужасом она посмотрела на друзей, на лицах которых и так уже был страх и непонимание происходящего. "Что это, чёрт возьми, такое?" поморщилась от боли пронзившей руку Стелла. "Смотрите!" воскликнула Ева, указывая на четыре ярко-красных лазера, которые возникли буквально из ниоткуда. "Я Кажется, знаю, что это, вздохнул Эрик и поплёлся к линиям. Парень коснулся одной лазерной струны, и она издала звук. Он был низким и мелодичным. Теперь без труда можно было понять, что они музыкальные. Можно даже сказать, это была лазерная гитара. Нужно подобрать определённую тональность, и дверь откроется. пролепетал Вейком. Нужно подобрать. Нужно, начал повторять Эрик. Эрик, тише, подошла сзади Стелла. Соберись. Она бы этого хотела. Хотела, чтобы ты справился, был сильным. Был сильным. Повернулся к ней парень. В его глазах была злость, взгляд стал каким-то затуманенным, потерянным и грустным. Я слабак, Стелла. Я не смог защитить никого. С чего вы могли вообще подумать, что я в состоянии вывести вас отсюда? Потому что мы верим в тебя, улыбнулась подошедшая Эмили. Мы знаем, что ты подавлен. Мы все подавлены, но нужно держаться, ради них, ради друг друга. Вейком посмотрел на девушку, затем на Стеллу и опустил руки. Нет, я не смогу. Отмахнулся парень и сел на пол. Сможешь, твердо сказала Стелла и посмотрела на него. Евангелина вдруг покачнулась и упала на Эмили, но Тайн инстинктивно успела поймать ее. Ева снова начала кашлять, а трава давала о себе знать. У Эми заболел живот ещё давно, просто она не хотела говорить, списав это состояние на обычный голод. Эрик, мы все умрём здесь, сказала Стелла и посмотрела на девочек. Если это случится, то всё было зря. Не умрёте, куда-то в сторону произнёс Эрик и резко встал. Парень подошёл к лазерам и начал перебирать мотивы. Он пытался комбинировать всё, что приходило на ум, но дверь не открывалась. Еве становилось всё хуже и хуже. Эмили тоже побледнела. Кашель начался и у Стеллы. Но девушка не давала себе сесть, она стояла рядом с парнем и думала над квестом, последним квестом. "Стой", остановила Вэйхамо девушка. "Попробуй ноту си в конце". Парень не хотя переиграл мелодию, заменив конец нужной нотой, и дверь поскрипывая открылась. В комнату промелькнул солнечный луч, наполнив ее долгожданным светом и теплом. Эмили тут же схватила Ника, облокотив парня на свое плечо, и направилась прочь из этого места. За ней последовали остальные.